исчез страх воплощением программы является машина машинный кодекс параграф 2 над не любил прыжки сквозь глубину Первый свой глубинный прыжок он пережил в возрасте десяти лазурных лет на флагманском корабле рода «Гатларков» в старом средневековом крейсере с романтическим названием «Память крови». Память функционировала лишь на сорок с небольшим процентов, якобы она участвовала еще в машинной войне и напоминала медленно движущееся в космическом пространстве кладбище в обертке из устаревшего оборудования которая либо не работала либо его уже невозможно было запустить. Тяжелый корабль, однако, выглядел внушительно и по-своему красиво, созданный настоящими мастерами своего дела имперской эпохи, что было заметно уже по его интерьеру, полному старомодных украшений, напоминавших скорее покрытую жуткими гравировками адскую машину, чем интерфейсы нейроконнекторы и прочие бортовые механизмы более современных кораблей Обслуживание столь крупного корабля поглощало немалую часть планетного бюджета. но герцог и бессон, так же как его отец и дед, утверждал, что память крови добавляет престижа герцогству и является славным напоминанием о тех временах, когда с родомготларков еще считались в политических играх старой империи натри считал заявление отца полной бессмыслицей тем более что даже альянс не реквизировал крейсер сочтя его слишком старым никуда не годным и создающим лишние расходы естественно подобные мысли пришли ему в голову значительно позже а не в тот день когда властитель систем впервые привел худого бледного десятилетнего мальчишку на просторной сверкающей серебристой пылью палубы крейсера. «Как видишь, сынок, стазис консоли расположены не в стазис навигаторской», — объяснял сыну герцог, прохаживаясь по полупустым палубам. Голос его был полон доброжелательности. В то время психофизия НАТО ничем не подтверждалась, не считая нескольких сомнительных эпизодов. В прошлом команде перед глубинным прыжком лишь сообщалось об ожидаемом времени, когда он произойдет — после чего она механически вводила себе максимальную дозу стазиса. «Механически?» «Обычным дозатором. Так назывались эти кресла и примитивные консоли, к которым можно было подключиться». «А кто их будил?» «На крейсерах, таких как этот, работали стазисты» врачи научного клана, специализировавшиеся на пробуждении команды и ответственные за контроль над подачей и дозировкой белой плесени. Это называется жесткий стазис и иногда применяется до сих пор, если на корабле слишком мало стазис-консолей, соединенных с со эскином, или нет времени ими воспользоваться. Люди, подвергшиеся такого рода стазису, могут пребывать в нем практически бесконечно, если их не разбудить. Чем и занимались стазисты. Вместе с капитаном, главным пилотом и астролокатором они подключались к эскину корабля, который будил их первыми. Подобная относительно продуктивная система закрепилась во время машинной войны. «Разве еще не во время Ксен-войны?» — спросил Натрий. «На этот счет ничего не известно». «Мы даже не знаем, существовали ли вообще легендарные разумные иные, а уж тем более велись ли с ними войны». Герцог, довольный вопросом, взъерошил волосы любознательного сына. «Так или иначе, система получила распространение во время войны», — продолжил он. «Естественно, главным вопросом было время». Корабль с непробудившейся командой мог обороняться от атаки с помощью кастрированного эскина, но лишь человеческая интуиция и непредсказуемость были в состоянии дать отпор могуществу машин. Оглядываясь назад, Натрий прекрасно понимал, что это был его последний нормальный разговор с отцом. Герцог Ибис с инсектом Гатларк еще пол часа Читал лекцию об историческом значении рода Гатларков, ключевых сражениях с когда-то столь же великим и значащим Исэмином, внутри системной политики и планах, главное место в которых должен был занять его первенец. Над сиял от счастья. Отец, правда, жаловался, что его отпрыск через Чурхут и Бледен, но и это он собирался в ближайшее время исправить. Натрию, как законному сыну герцога и его наследнику, предстояло вскоре пройти базовую военную подготовку в Планетарной Академии. Так они дошли до мостика. над помнил, как отец показал ему зеленое потертое кресло, которое в случае необходимости можно было привести в лежачее положение. Сиденье было подключено к сложному механизму подачи белой плесени. От кожного покрытия кресла воняло каким-то давно вымершим животным, а когда к предназначенным для инъекции отверстиям его персоналя подсоединили прозрачные трубки, натрий внезапно побледнел и начал задыхаться, чувствуя, что сейчас умрет. Каким-то образом он понял, что введение стазиса равнозначно смерти, и что через секунду ему введут яд, вызывающий состояние, по сравнению с которым средневековый анабиоз на первых космоплавах выглядел блаженным сном. Мозг его перестанет функционировать, как и все тело, и он соскользнет в объятие того, что лишь благодаря последующему воскрешению не называли смертью. Он Наддёрнулся, пытаясь вырвать трубки. По ним уже текла белая плесень. Он отчётливо видел каждый миллиметр, который предстояло преодолеть жидкости, чтобы попасть в его организм. Он закричал от ужаса и, словно в каком-то кошмарном сне, увидел полное разочарование, скривившееся в недовольной гримасе лицо отца, а также помощников, которые удерживали мальчика силой, пока не будет полностью введён наркотик. А потом пришла смерть. Это была пустота, залитая белизной, яркой, но не ослепительной. Белизна что-то ему шептала. Он был уверен, что слышит голоса. Кто-то подробно описывал его нынешнее положение и очерчивал связанные с его личностью планы, воспринимая его с полнейшим безразличием, словно интересный экземпляр насекомого кто? Этого он не знал, но чувствовал его присутствие, гнетущее и душное. Затем, по прошествии вечности или доли секунды, по его телу пробежало нечто вроде судороги, пароксизм, возвращавшийся к нему впоследствии в леденящих кошмарах. Это было воскрешение, и Нат открыл глаза, с трудом хватая ртом в воздух. Они находились у галактической границы, в объятиях пустоты и нескончаемой черноты, где память крови должна была встретиться с делегацией пограничников, охотно сотрудничавших с пограничными герцогствами. С того рокового дня многое изменилось. Отец начал смотреть на него с презрением, а сам он никогда больше не нырял в глубину, не считая столь же кошмарного возвращения на Гатларк. Позже ему не представилось шанса преодолеть страх, а ещё позже. Дала о себе знать психофизия. «Проблема с коляской», — объяснял ему теперь седой коротышка Типси Пальм, один из механиков с полномочиями глубинника на пламени. Когда НАТО припроводили в стазис навигаторскую эсминца, главный счётчик корабля показывал около 15 минут до прыжка. «В обычной ситуации вы могли бы воспользоваться одной из консолей, но вряд ли есть смысл вас перекладывать. Вот тут появляется проблема». Седой коротышка поскреб сморщенную, словно старое яблоко, щеку. «Ваши креслицы на антигравитонах. Значит, придется его закрепить. У меня тут, естественно, есть ремни, но никогда не знаешь, что может случиться при перегрузке. Речь идет о самом моменте прыжка и выхода, сами понимаете». «Я понимаю только одно. Нам придётся прыгать на этом старом трупе», — подумал Натт. «Примерно через двенадцать лазурных минут». Он в полуха слушал нудную речь механика, вспоминая недоверчивое выражение лица капитана Кайта Тельсоса. «Он делает это ради меня», — понял Натт. «Не ради наследника его высочества, не для мутанта из Южной башни» но для мальчишки, которого он когда-то любил и не перестал любить. Тельсес не мог его подвести. «Почувствуете легкий укол?» — бормотал Типси Пальм, затягивая удерживающие кресла ремни. «Так, подключаю, потом я вас разбужу. Нам нужно спешить, мне самому надо подсоединиться к системе». «Ясное дело», — подумал Нат, закрывая глаза. А потом он ощутил укол, о котором его предупреждали, за ним пронизывающий холод, и больше он не чувствовал уже ничего. Нахлынула белизна. В тот момент, когда электромагнитный импульсный передатчик перешел ко второму, предпоследнему этапу отсчета, Кёрк Блум ковыряла пластиковой вилкой холистический салат, купленный в автомате в космопорту Гатларк-2. Она боялась и одновременно злилась. Хотя она и знала, что торжества по поводу свадьбы Иса-Анимотрии Ибисон-Гатларк с принцем Рунхофом Казаром из рода Иссиминов носят всепланетный характер, но не ожидал, что они приведут к полному транспортному параличу. К тому же мало того, что опустевший порт обслуживал в лучшем случае половина работников, но эта половина еще и выглядела так, будто их чем-то одурманили. Вокруг кружили антигравитационные головизоры, выплевывая рекламные вставки, время от времени перемежавшиеся очередным микрорепортажем о торжествах в замке Гатларк и подобных ему мероприятиях, разбросанных по всей планете. Даже большие плоские табло прилетов и вылетов периодически гасли, показывая полную энтузиазм физиономию сонда Сонденсена, главного ведущего и комика планеты, который вместе с глуповатой, но грудастой Синдией Плим излагал наиболее пикантные фрагменты, как он выражался, «марьяжа высшей пробы». Когда он упомянул что-то насчет «удачной случки» вместо искусственного оплодотворения… Блум подумала, не подвесят ли его самого за одно место за подобные шуточки. «Раз уж Рунхов вкусит сегодня генов Исы», — гудел Сонд, — «то, моя дорогая, ты тоже могла бы найти себе мужа?» «Ну, Сонд!» — пищала Синтия, обнажая по крайней мере девяносто восемь процентов своего бюста. «Ну что ты?» «Вот ведь напасть», — с неудовольствием подумала Кёрк. Холистический салат уже начал формироваться, небольшие светящиеся пятнышки на ростках корешков медленно поднимались вверх, а микроскопические биосистемы играли лирическую мелодию. Блум ткнула вилкой в предполагаемый центр пищевой программной системы, но остановить процесс ей не удалось. Встав из-за столика, она в очередной раз направилась к стойке транслинии. Сидевшая за ней девушка с блуждающим взглядом играла прядью волос, сплетёнными в неё маленькими декоративными голографическими вставками. «Пока ничего», — сказала она, увидев Кёрк. «Никаких зарегистрированных полётов. Может, завтра?» «У меня нет времени до завтра», — процедила Блум. «Мне нужно убраться отсюда сегодня. Что там есть на орбите, на их дери?» «Минутку», — девушка наморщила лоб и коснулась пульта. «Есть только военные корабли, кажется». «А пурпур?» -пур? «Что?» «Пурпур, -пур, верфь». Кёрк с трудом сдерживалась, чтобы не заорать. Девушка подняла голову и мутным взглядом уставилась на блум. «Ну, такая штука! Где садятся корабли? Самая большая верфь Гатларка. Это вам о чём-нибудь говорит?» «Ну, есть такая верфь станции Можно туда добраться? На челноке?» «Но зачем?» — Блум закатила глаза. «Затем?» — объяснила она. «Чтобы поймать оттуда какой-нибудь другой перелет. Найдется у вас какой-нибудь заср... найдется у вас челнок?» Уже спокойнее закончила она. Кивнув, девушка сверилась с системой. «Последний тупак уже улетел?» «Но он всё равно был неисправен и отправлялся в ремонт», — ответила она, явно гордясь, что докопалась до каких-то существенных данных. «Больше ничего нет». «Чудесно!» — Кёрка развернулась и решительным шагом вернулась к своему салату. За её спиной послышались ничего, не значащие заверения. «Если вдруг что-то будет...» — но она пропустила их мимо ушей. Похоже, ей предстояло остаться на этой напастной планете. А потом за ней явится собрание, которое, не особо беспокоясь по поводу правил приличия и контроля Альянса, ткнет ее парализатором и упакует в один из своих центров, где ее подвергнут полному и необратимому промыванию мозгов. Именно в этом, насколько она понимала, заключались печально знаменитые жатвы. Какой-то процент похищенных удавалось вернуть, но большинство уже ходили с белыми волосами или бритыми головами, одетые в развивающиеся мантии, и агрессивно реагировали на любые попытки их спасти. Не задерживаясь возле столика, она подошла к автомату с едой и начала бездумно водить пальцами по доступным на дисплее вариантам. «Могу тебя взять». Голос был тихий почти неестественно спокойной. Блум нажала кнопку меню номер восемь и лишь затем обернулась. Машина забулькала и выплюнула запечатанную термокружку. «Если торопишься», — продолжал голос. «Я улетаю где-то через поллазурных часа». Схватив кружку, Кёрк повернулась к незнакомцу. «Да, тороплюсь», — кивнула она, пытаясь скрыть удивление. «И даже очень». «Полчаса для меня, пожалуй, и многовато. Если тебе нужны юниты...» «Не нужны», — ответил он. Блум попытался изобразить улыбку. Обычно у нее не возникало никакого желания с ними общаться. «С настоящими, неконтрактными пограничниками». Теоретически пограничником мог стать каждый, подписавший соответствующий контракт, после чего он получал почти полностью автоматизированный корабль, настроенный на запрограммированные глубинные прыжки вдоль галактической границы и остановку на одной из сторожевых застав с целью пополнения припасов и подзарядки реактора. Работа была достаточно простая. Большую часть патрулирования и сканирования границы выполнял кастрированный скин корабля но и утомительны. Не каждый мог выдержать долгие безмолвные перелеты в бескрайней черноте космоса. Говорили, будто один лишь вид пустоты за пределами границы плохо влияет на мозг. Можно было, естественно, смотреть в сторону выжженной галактики, но мир пустоты и далеких галактик притягивал взгляд и гипнотизировал. Одни выдерживали на этой работе несколько лазурных недель — другие — дольше. Бывало, что безмолвные, всегда черные корабли пограничников возвращались со столь же безмолвными мертвыми пилотами, которые сошли с ума, не обязательно из-за неудачного глубинного прыжка, и перерезали себе вены в креслах стазис-навигации. Бывало и иначе. Некоторым, крайне немногочисленным индивидуумом Работа пограничника настолько нравилась, что они, вместо того, чтобы продлить контракт, решались пройти инициацию. О самой процедуре мало что было известно, но она изменяла человека настолько, что он полностью входил в структуру погранохраны. С этого момента охрана границы от возвращения машин или легендарных иных становилась его жизнью. А сам он становился не только пограничником, но и членом Ордена Пустоты. Узнать их было легко. Неестественно бледные, худые, в чёрных обтягивающих пилотских комбинезонах с лазерной татуировкой в виде двойного круга, глаза, помещённого внутрь символа глубины. «Пограничник прямо как с грёбанной картинки», — подумала Кёрк. «Худой, бледный». Длинные прямые чёрные волосы до плеч, не спадающие на комбинезон. Острый нос, бледно-голубые глаза. Казалось, будто от него веет холодом. На руках, над худыми пальцами пианиста, виднелась татуировка. Вампир. «А куда летишь?» — спросила она. «В принципе, её устроило бы, если бы он на миг причалил на пурпуре». При мысли, что ей пришлось бы лететь вдоль галактической границы и смотреть в сводящую с ума черноту, Кёрк стала не по себе. Дело было даже не в пустоте. Галактическая граница собирала лишь остатки потока, а Блум не представляла себе, как можно вообще функционировать, не имея возможности к нему подключиться. «Это последний перелет», — сообщил он. «Мне осталось еще два прыжка вдоль границы в пределах рукава лебедя, то есть недалеко от теперешнего сектора. А потом обратные прыжки на терминус». «Терминус?» «Это одна из наших главных станций. Сторожевая застава. Чтобы на нее попасть, нужно лететь ближе к центру рукава». Э -э, «К центру рукава?» — переспросила она, быстро анализируя возможные варианты. «Если перетерпеть те два прыжка вдоль границы...» «Терминус — одна из чаще всего посещаемых застав», — объяснил пограничник. «Она находится между рукавами Лебедя и Персея». Блум сделала глоток меню номер восемь, вкусом походившего на гибрид генетически модифицированного цыплёнка с лягушащими ножками. Насколько она ориентировалась в галактической географии, Рукав Персея, в отличие от рукава лебеди именовавшегося также внешним или угольником, не входил в зону интересов пограноохраны. Лишь небольшую часть рукава Персея можно было отнести к пограничной. Но это означало, что на терминусе она могла найти транспорт, чтобы отправиться глубже, настолько, чтобы покончить раз и навсегда с внешними системами. «Если уж сваливать», — подумала она, — то лучше туда, где контролёры будут добросовестно контролировать нелегальные практики собрания и поселиться где-нибудь поближе к цивилизации, а не в галактической заднице вроде средневекового Гатларка». «Ты мог бы взять меня с собой?» — спросила она, стараясь не показывать, насколько это для неё важно. «Я заплачу». «Как я уже говорил, юниты мне не нужны. Мне бы не помешало... Пограничник на мгновение поколебался. «Общество. Чье-то присутствие, не более того», — тут же добавил он. «Слишком долго. Я был в патруле один». «Что значит «слишком долго»?» — поинтересовалась Блум. «Сколько ты провел в патрулях? Лазурный год или около того?» Пограничник криво усмехнулся. «Семь лет», — помолчав, ответил он считая от официальной инициации до ордена. Если тебе все еще интересно, осталось 24 минуты», — добавил он, видя, что Керк не отвечает, лишь таращится на него широко раскрытыми от удивления миндалевидными глазами. «Площадка номер четыре. До встречи», — закончил он, удаляясь в сторону стойки диспетчера, наверняка чтобы завершить последние формальности. Лишь через пять минут Кёрк поняла, что даже не сказала ему, как её зовут. Ну что ж, он тоже этого не сказал. Может, оно и к лучшему? «Конец», — подумал контролёр Альянса Вальтер Динге. По показаниям счётчика, няня вынырнула из глубины пять минут двадцать семь лазурных секунд назад. В стазис навигаторской царила нервная суматоха. Персонал навигаторской был воскрешен в течение трех стандартных минут после того, как сердце корабля завершило беглую проверку всех систем. Во времена машинной войны подобное невозможно было представить, и Скин воскрешал навигаторскую и боевую рубку почти сразу же после выхода. Такие возвращения из мертвых удавались не всегда. Процент пробудившихся еще в глубине, может, и был невысок, Но следовало считаться с риском, что часть команды сойдет с ума. И все это ради того, чтобы не дать себя перестрелять бдительным кораблям машин. Остальная команда, как и Вальтер, пробудилась минуты на две позже, то есть почти через шесть минут после завершения прыжка. От персоналя контроллера бесшумно отсоединились инъекционные трубки. Вальтер заморгал и картина перед его глазами стала чётче. На эсминце-смотрительнице сектора контроля имелось полтора десятка дополнительных стазис-консолей, размещенных вдоль главной палубы, неудобные, расположенные вертикально к или углубления, к которым необходимо было самостоятельно подключиться и привести в действие инъектор. Если кто-то опаздывал, его ждал неприятный сюрприз — и скин няни отказывался от прыжка только в том случае, если в стазисе не находился персонал навигаторской. Остальной команде оставалось лишь контролировать показания счетчика и при необходимости нажать блокирующую прыжок тревожную кнопку. «Когда-нибудь я нажму эту дрянь», — подумал Динге, с отвращением глядя на не слишком чистые трубки, по которым ему только что ввели белую плесень. Он мысленно содрогнулся, думая о своей любимой чистоплотности. «Когда все закончится, — решил он, — нужно будет купить сеанс очищения, который предлагает собрание в главном центре секты на Лазури. Правда, при этом ему будут лить в уши всякую чушь, пытаясь обратить в свою веру, а может, даже попытаются взломать персональ». Но процессу очищения не имелось равных во всей выжженной галактике. Стараясь больше не думать о грязи, он отстегнул ремни и осторожно шагнул на блестящий металлический пол корабля. Вокруг уже суетились люди. Некоторые, как и он, только отстегивались, другие уже стояли и сидели на своих постах. Видневшаяся впереди стазис-навигаторская светилась мягким сиянием мониторов и голограмм, контрастировавших с украшенной серебряной звездной пылью чернотой космоса за стеклом модель Нокс, как уже успел заметить Динге, нигде не было. Наверняка она сидела в своей каюте, словно удельный властитель над бегающими по мостику муравьями. «Доложите обстановку!» В голосе Вермуса Тарма звучали странные металлические нотки, вероятно, из-за электронного усиления. Персонал навигаторской должен был хорошо слышать своего командира. «Цель прыжка достигнута. Отклонение минимально. В пределах до тысячи километров», — отбарабанил первый астролокатор Цицеро Флинк. «Вижу впереди три корабля на расстоянии примерно полторы тысячи километров» вмешалась первый пилот Эноба «Стилз». «Два маленьких, один большой». «Больше нашего?» — спросил Вермус. «Похоже на крейсер. Кроме того, наблюдается глубинное эхо всего в нескольких сотнях километров впереди. Эхо...» — «Стилз склонилась над пультом». «Пульсирует. Предполагаемый выход из глубины через несколько минут». «Сердце. Каково наше состояние?» «Пять процентов мощности реактора в защитном магнитном поле», — доложил сердце сердца главный компьютерщик. «После изоляции всех палуб, кроме главной, и переброски 10 процентов на боевую рубку, осталось еще пять на глубокое сканирование. Около 50 процентов оставшейся энергии реактора ушло на глубинный прыжок. Уже идет аварийная подзарядка из энергетических банков». Что касается остального, пока что у нас есть твердых 30% на навигацию, антигравитоны системы, не считая аварийного прыжкового резерва. Запускайте джейнисов, пусть летят вперед на максимальной скорости и разведают обстановку. И пусть остаются на постоянной связи. Разрешаю им при необходимости стрелять. Стилс, начинай передавать стандартное сообщение. Не прицепляйся к после послеглубинной волне. Дай нам 30% максимальной скорости, в случае чего ускорься. Исполняй. Джейнисы, — с неудовольствием подумал Вальтер. Сара и Малькольн Джейнис, опасные наемные убийцы. Что ж, если и пускать кого-то в авангарде, то лучше уж их. Добравшись до стазис-навигаторской, он мгновение спустя увидел... Как перед носом няни вылетают два серебристых силуэта стилетов. Двигатели истребителей вспыхнули ярко-голубым, и оба корабля через три секунды уже ничем не отличались от многочисленных звезд. «Всем кораблям в секторе!» — послышался голос первого пилота. «Говорит корабль контроля Альянса, регистрационный номер 534-Р. Сообщите свои координаты и данные и отключите магнитные поля!» Вы будете подвергнуты глубокому сканированию. Повторяю. Капитан, Вальтер в последнюю секунду удержался от желания дёрнуть вермуса за китель. Прекратите передачу, мы не знаем, с кем имеем дело. До них всего полторы тысячи километров, контролёр, — ответил командир. Они нас прекрасно видят, как и мы их. Сообщение — лишь формальность. Но если это... «Мы ведь не знаем. Может, и...» «Потому мы и послали Джейнисов», — прервал его Вермус. «На стилетах, не считая турбинных пушек, простого лазера или плазмы, имеются туннельное орудие и гравитационная ракета. К сожалению, туннельные пушки лишь образцы и стреляют на небольшое расстояние, но...» «Туннельное орудие? Но ведь оно запрещено!» «Можете заявить об этом, смотрительница?» Вальтер закрыл рот. Насколько ему было известно, туннельные пушки представляли собой результат недавнего эксперимента научного клана, имевшего отношение к какому-то квантовому явлению, основанному на проникновении частиц сквозь теоретически непреодолимый барьер энергетического потенциала, превосходившего саму энергию данной частицы. Пушки запретили из-за слишком разрушительного эффекта, который они вызывали на поверхности планет. Само явление туннелирования было известно еще в средневековье и использовалось для исследований в области квантовой механики, пока около 10 лет назад не обнаружилось, что проникающие через энергетические барьеры частицы можно усилить за счет энергии этих барьеров сосредоточивая получаемую посредством ядерного синтеза мощность. Проблема заключалась в том, что энергию выстрела из туннельного орудия невозможно было удержать. Пробив магнитное поле, она поглощала цели и всю материю в ее окрестностях, рассеиваясь лишь в полном вакууме, когда иссекал ее энергетический потенциал. По сути, магнитное поле было единственной защитой от подобного выстрела по не до конца выясненным причинам, усиленная антигравитонами магнитная сила могла ослабить разрушительную мощь туннелирования. На стилетах имелись также турбинные пушки, предназначавшиеся для ослабления потенциала защитных магнитных полей. Если они его пробьют, выстрелят под неудачным углом, да еще притянут к себе цели гравитационной ракетой, разрушительная волна вполне могла зацепить и няню безумие прошептал динги но на нашим напам эсминце они тоже есть есть похоже из вальтера развеселил вермуса тама няня оборудована лазерной пушкой несколькими турпинными плазменным излучателем и одним туннельным орудием к сожалению оно все еще на этапе испытаний Смотрительница сама проявила интерес к этой технологии, хотя испытания показали, что один выстрел пожирает почти всю энергию реактора и может даже его повредить. Подобная же ситуация и с орудиями на истребителях, но они намного слабее. Впрочем, выстрел из туннельного орудия мы называем выстрелом последнего шанса. «Да что вы говорите слегка извительно бросил Динге, но Вермус не заметил его иронии. В дополнение к ним у нас имеются две ракетные установки, способные стрелять ракетами типа «М». «Массовыми? Ракеты? Атомные бомбы усиленного поражения?» «Вижу, разбираетесь. Их мощность может сравниться с мощностью вооружения средних размеров крейсера, но ракеты намного превосходят его маневренностью и скоростью». Капитан откашлялся явно утомлённой лекцией. «Можно подумать, вы не знаете, кому принадлежит этот эсминец». «За такое мы угодим под контроль», — прошептал Вальтер. Капитан весело посмотрел на него. «Контроль — это мы». «Говорит Джейнис», — раздался в стадис-навигаторской голос пилотировавшего лет Малькольма. «Подлетаю к небольшому кораблю». «Вероятнее всего, прыгун. Он возле некоего... явления». «Очередной выход из глубины», — сообщила первый пилот Эноба Стилс. «Это эсминец. Расстояние около 750 километров. В два раза ближе, чем интересующий нас сектор». «Хорошо. У нас около трёх минут до воскрешения его команды», — оценил Тарм. «У нас их нет, капитан», — возразила Стилс. «Тот корабль не стоит на месте, а летит по прямой. Похоже, с ним что-то не так». «После выхода из глубины?» «Во имя напасти что это может значить?» «Вызывай их». «Есть». «Какая-то клятая вечеринка, а не тайная операция», — недовольно подумал Вальтер. «Три корабля уже в секторе, еще один выходит из глубины» всеми забытый пограничный сектор принадлежащий какому то третье разрядному герцогству и вдруг все являются сюда будто с ума посходили говорит разведывательный корабль контроля альянса послышался в громкоговорителе хриплый голос малькальма джейниса немедленно прервить связь с этим чем бы оно ни было отключить магнитное поле и приготовьтесь к абарддажу у вас минута «Подлетели», — подумал Динге, — «по крайней мере, достаточно близко, чтобы выстрелить». «У вас осталось пятьдесят секунд!» — прохрипел наемник. «Решайтесь! В противном случае начну обстрел из турбинной пушки! Повторять не буду!» В стазис-навигаторской наступила тишина, которая длилась около сорока секунд. По их прошествии на мостике раздался странный, постарчески дрожащий голос. — Всем кораблям, — говорит капитан Кайт-Тельсес с флагманского эсминца «Пламя» герцогства Гатларк, — вы вторглись на нашу территорию. Любые оперативные действия, проводимые в этом секторе без согласия герцогства Гатларк, незаконны в соответствии с протоколами Альянса. Это касается также корабля контроля Альянса. Прошу немедленно связаться с нами и сбросить тягу. «Это с того нового корабля, капитан», — бросила первый пилот. «Уже воскресли?» — удивился кто-то из команды. «Прошло меньше минуты после выхода из глубины». «У них какая-то неисправность», — объяснил компьютерщик из сердца. Либо стазис навигаторской пробуждается раньше всех, как на кораблях, сражавшихся с машинами. «Насколько же старая это чёртова корыта!» — фыркнула первый пилот. Капитан подошёл к пилотской консоли и наклонился к микрофону. «Всем кораблям!» — говорит Верму Старм, капитан Няни, корабля контроля Альянса. Протоколы Альянса относительно территориального невмешательства пограничных герцогств не касаются секретных операций контроля, связанных с безопасностью. Соответствующие документы будут пересланы властям Гатларка. Повторяю, отключите магнитное поле и сбросьте тягу, иначе возможны последствия. Я закончил. Снова наступила тишина. А затем в стазис навигаторской няни послышался глухой треск, словно кто-то пытался пробиться из невообразимой дали. динги как и большинство персонала навигаторской, вздрогнул при звуке электрического разряда и белого шума, на фоне которого раздался доносившийся будто избездный голос. «Не стрелять! Повторяю, не стрелять! Не стреляйте! Мы не можем маневр... Корабль нам не подчиняется!» «Это из того сектора», — уточнил компьютерщик из сердца. «Похоже, тот прыгун. Что-то там явно случилось. Данные неясны ничего не проанализировать, всё пульсирует». «Капитан, оттуда улетает какой-то корабль», — сообщил кто-то из персонала. «Вижу на мониторе. Ещё один прыгун. Они ускоряются». «Джейнис», — Вермустарм снова склонился над микрофоном. «Займитесь им. Немедленно». «Есть, шеф!» В хриплом голосе Малькольма слышались весёлые нотки. «Поджарь ему задницу, дорогая!» «Будет сделано, мой птенчик!» Донёсся до стазис-навигаторской тёплый мягкий голос цары Джейнис, частично заглушённый шумом ускоряющегося истребителя. Наемница помчалась следом за вторым прыгуном. «Запеленгуем, подстрелим и подадим к столу. Пока!» «Корабль, выдающий себя за эсминец Гатларка, прибавил скорость», — сообщил склонившийся над консолью молодой мужчина. «Они доберутся до места раньше нас». «Хорошо», — кивнул Тарм. стилс прибавь скорость, но не такой Неизвестно, с чем мы имеем дело. Пусть долетят туда первыми, а потом мы их ссапаем. Отслеживайте состояние их реактора. Если они соберутся прыгнуть, мне нужно об этом знать». Первый пилот коснулась консоли и переместила рукой одну из высвечивавшихся над ней голограмм. Антигравитоны компенсировали внезапную смену ускорения, но у Динги все равно возникло ощущение, будто некая непонятная сила толкнула его вперед во тьму. «Почему я вдруг подумал о тьме?» — удивился он. «То, что перед нами не тьма, а свет. Свет знания» плод многолетних поисков, сиденья над экстраполяциями потерянных выходов из глубины, охватывающих бесчисленные документированные случаи на протяжении сотен лет. Награда за труды. «До цели три минуты», — сообщила Стилс. «Ускорение 80%. Тормозные двигатели работают от реактора. Сердце? Система в норме». «Я хочу это видеть». Внезапно раздался в стазис навигаторской, отдающийся эхом, усиленный громкоговорителями голос смотрительницы сектора контроля моделлы Нокс. Мама-кость в очередной раз вспомнила, что бдит над своим маленьким королевством. «И иметь. Тарм, вы знаете, что делать в случае каких-либо проблем. Если Вальтер прав насчет того, что мы должны тут найти, это величайший шанс за все лазурное столетие». «Альянс должен заполучить его любой ценой». «Сердце. Перенаправить излишек энергии с аварийного прыжка на боевую робку и магнитное поле», заговорил капитан еще до того, как на главной палубе смолкло эхо голоса моделлы. «Вы слышали, маму? Мы отсюда не уберемся, пока не владеем в полной мере этим сектором. Даже если придется ждать подзарядки для реактора с самой лазури. капитан «Да, сердце. У меня уже есть картина того явления. Показать?» «Выведи на главную». Неостекло замерцало рядом блестящих пиктограммы голографических волн, рисовавших светящиеся линии среди черноты и звезд. Приближенная камерами картинка показывала все еще далекий фрагмент сектора. «Сектора» в котором почти все неостекло, занимала белая подрагивающая конструкция, вырастая на глазах до чудовищных размеров костлявой космической паутины. — Воина ушедших! — прошептал кто-то. — Что это? Напасть его, дери! — Призрак машин! — объяснил Вальтер Динге.